Глава четвертая «Дэвид, дорогой!» — заметила она, как только они остались наверху одни. «У меня ужасно дурное предчувствие насчет этого человека. Не могу от него избавиться». От трепета в ее голосе его затопила нежность. Он обернулся. «Какое, милое Ты порой так мнительно!» «Мне кажется!» — запнулась она, колеблясь в смущении и страхе — Может, он гипнотизер или поклонник теософии или чего-то в этом роде? Понимаешь, я имею в виду... Битаси слишком привык к ее мелким тревогам, чтобы относиться к ним серьезно или исправлять неточности в ее речи, но сегодня чувствовал, что ей необходима забота и нежность, и утешал, как только мог. Но даже если и так, никакого вреда от этого нет, тихо ответил он. Просто он по-другому назвал очень древние идеи, дорогая. В голосе не было и тени нетерпения. «Я имею в виду», — отозвалась она, и тут он почуял, что слова, которых он страшился, встают непобедимым сонмом за ее спиной. «Сандерсон — один из тех, кто, как предсказано, придет, когда наступит конец света». Голова ее полнилась призраками антихриста и пророчеств. По ее ощущению, она едва избегала числа зверя. Папа Римский вызывал у нее наибольшую ненависть. Этот враг был доступен ее пониманию. Цель была вся на виду. Но с лесом и деревьями все было так туманно и страшно. Здесь она терялась. — Он наводит на мысль, — продолжала она, — «Об ангельских чинах и божественных силах в высшем мире. А еще я невольно начинаю думать о том, что бродит во тьме. Не понравились мне его речи о деревьях, которые ночью оживают. Сразу вспоминаются волки в овечьих шкурах. А когда в небе над ужайкой то ужасное показалось». Но муж прервал ее, поскольку решил, что лучше к этой теме не возвращаться. По-моему, он просто хотел сказать, Софи, довольно мрачно, но с легкой улыбкой вставил он, что деревья живут в какой-то степени сознательной жизнью. В целом, славная мысль. Немного напоминает то, что мы однажды вечером читали в «Таймс», помнишь? И еще то, что лес может обладать своего рода коллективной личностью. Не забывай, он художник, творческая натура. «И все же это опасно», — настаивала она. «Чувствую, что он играет с огнем, неразумно рискует». «Все во власти, Господа», — мягко возразил он. «Мы не должны закрывать глаза и уши знанию любого рода, правда?» «У тебя, Дэвид, желание всегда намного опережает мысль», — ответила она. «Примечание. Миссис Битаси говорит». The wish farther than the toth, имея в виду пословицу The wish farther to the toth. Желание, отец мысли. Игра слов. Father, отец, Father, дальше. Конец примечания. Как ребенок, думающий, что я кокодила пред тобою, значит, я крокодил перед тобою, так и миссис Битаси воспринимала пословицы на слух и также их воспроизводила. Она попыталась вложить тревогу в цитату. «И должны испытывать духов, от Бога ли они?» Робко добавила она. Примечание. «Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они?» Потому что много лжепророков появилось в мире. Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 1. Конец примечания. «Конечно, дорогая, мы всегда можем это сделать», — согласился он, укладываясь спать. Но после, когда жена задувала огонь в лампах, Битаси, погружаясь в сон с неким душевным волнением, новым и ошеломляюще восхитительным, понял, что жена все же не успокоилась. Она лежала рядом без сна. Дэвид приподнял в темноте голову. Софи, — нежно позвал он, — помню еще, что как бы там ни было между нами и... и всем остальным, всегда будет огромная пропасть. Пропасть, которую нельзя преодолеть, пока мы пребываем в теле. И, не услышав ответа, успокоился, решив, что она, довольная, уже заснула. Но миссис Битаси не спала. Она слышала фразу, но не ответила, чувствуя, что свои соображения лучше не высказывать. Страшно было слышать эти слова в темноте. Лес снаружи был начеку и мог слышать их тоже. Лес, где вдали гудит ветер. А мысль ее была такова. Пропасть, безусловно, существует, но Сандерсон каким-то образом... перекинул через нее мост. Была уже глубокая ночь, когда она очнулась от беспокойного тяжелого сна, услышав какой-то звук, который взвинтил нервы. Но стоило проснуться, звук тотчас исчез, и сколько она не прислушивалась, кроме невнятных ночных шороков, не доносилось ничего. Выходит, послышалось во сне, но она узнала его, Тот самый порывистый шум, проносившийся по лужайке, только на этот раз ближе. Он прошелестел у самого лица. Этот шепот в листве, как будто ветки оказались в комнате, пока она спала. «Должно быть, шуршат листья шелковицы», промелькнуло у нее в голове. Ей снилось, что она лежит где-то под раскидистым деревом, что шепчет десяткам тысяч зеленых губ. И сон продолжался еще несколько секунд после пробуждения. Миссис Битаси села в кровати и пристально посмотрела по сторонам. Окно вверху было приоткрыто. Виднелись звезды. Дверь, помнится, как обычно, закрыли на ключ. Комната, конечно, была пуста. Повсюду царила глубокая тишина летней ночи. Внезапно ее нарушил иной звук, идущий из сумрака возле кровати. Звук человеческой речи, но какой-то неестественной. Ее обдал тот же ужас, от которого она проснулась. Звук был чем-то знаком. Прошло несколько секунд, невыносимо долгих, прежде чем она поняла, что это муж разговаривает во сне. Голос смущал, сбивал с толку, более того. Он слышался не от кровати, как ей показалось в начале, а шел откуда-то со стороны. В следующий момент при свете тлеющей свечи она различила посреди комнаты белую фигуру, направлявшуюся к окну. Пламя свечки медленно разгорелось. Мистер Битоси подходил все ближе к окну, вытянув руки перед собой — Речь была медленной и несвязной, слова лились потоком, разобрать их было невозможно. Женщину охватила дрожь. Разговор во сне казался и чем-то жутким, как будто заговорил мертвец, передразнивая голос живого человека. «Дэвид!» — пугаясь звука собственного голоса, зашептала она, в то же время боясь привлечь его и взглянуть в лицо. Смотреть в широко открытые глаза было невыносимо. «Дэвид, ты ходишь во сне. Умоляю, ложись в кровать, дорогой». Шепот в полной темноте наводил ужас. При звуке ее голоса Битаси остановился и медленно повернулся к жене лицом, уставившись на нее невидящими глазами и не узнавая. Будто слышал, откуда идет голос — но смотрел сквозь нее. Глаза блестели, как у Сандерсона, несколько часов назад. Лицо пылало, казалось безумным. Страстное рвение сквозило во всем теле. Неожиданно миссис Биттесси поняла, что у него приступ лихорадки, и на время забыла о страхе, соображая, чем помочь. Муж, не просыпаясь, подошел к кровати. Женщина зажмурилась. Но он вдруг успокоился и погрузился в сон, вернее, в более глубокий сон. Она ухитрилась заставить его проглотить немного лекарства из стакана, стоявшего у кровати. Потом очень тихо встала закрыть окно, чувствуя, как резок и свеж ночной воздух. Поставила свечу подальше от спящего. Вид Большой Библии издательства Бакстера рядом со свечкой несколько успокоил ее, но из-под вольтерзала тревога. И пока она одной рукой закрывала щеколду, а другой тянула за шнурок шторы, муж вновь сел в кровати и заговорил, на этот раз отчетливо. Глаза были все так же широко открыты. Он на что-то указывал. Застыв, женщина слушала, ее искаженная тень падала на штору. Он, однако, не подошел ближе, как она боялась вначале. Голос, очень четкий, ужаснее которого она ничего не знала, шептал. «Они бушуют далеко в лесу. Я должен идти и видеть». Смотря сквозь нее, обращался он к деревьям. «Они нуждаются во мне. Послали за мной». Затем блуждающий взгляд слегка прояснился, и Битаси лег, внезапно изменив решение. Эта перемена была еще ужаснее, возможно, потому, что обнаружила иное далекое бытие, в которое он стремился уйти от нее. От одной единственной фразы у нее похолодела кровь. В сомномбулическом голосе, едва заметно, но мучительно отличным от нормального, В речи будто бы бодрствующего человека и чудилось нечто греховное. Они были исполнены зла и опасности. Миссис Битоси отклонилась к подоконнику, дрожа всеми членами. На миг возникло ужасное чувство, что за мужем кто-то пришел. — Не сейчас. — Еще рано, — услышала она совсем низкий голос мужа с кровати. — Потом. так будет лучше. Я приду позже». Слова подтвердили справедливость подозрений, давно преследовавших женщину, а приезд и присутствие Сандерсона обострили ситуацию до такой степени, о которой она и думать не смела. Слова мужа придали тревоге форму, прибавили настоятельности и заставили обратиться с иступленной проникновенной молитвой к небесному покровителю за помощью и руководством. Этой фразой муж предал огласке тщательно охраняемой от посторонних свой мир тайных ценностей и убеждений. Она подошла к нему и облегченно вздохнула, ощутив его прикосновение, увидев, как глаза его вновь закрылись, а голова спокойно опустилась на подушки. София с нежностью расправила одеяло, Несколько минут смотрела на мужа, заботливо прикрыв рукой огонек свечи. На его лице появилась улыбка странного умиротворения. Потом, задув свечу, она опустилась на колени и помолилась перед тем, как вернуться в кровать. Но сон не шел. Всю ночь она не сомкнула глаз, размышляя, сомневаясь, молясь, И только когда запели птицы и забрежил рассвет за зеленой занавеской, в полном изнеможении провалилась в сон. Но пока она спала, ветер далеко в лесу продолжал бушевать. Звук стал ближе, порой он слышался очень близко.